Piazza San Babila. Колонна семьи Сербелони. Милан, хотя и трудно отнести к сильно религиозным городам самой католической страны Европы, тем не менее, церквями он богат как никто другой. На площади Сан-Бабило расположилась одноимённая базилика XI века, которая стоит на месте ещё более древней IV века. Хороша, удивительно, вместе состоящей чуть слева и сзади композийлой с традиционными тройными ломбардскими арками наверху. Хотя её неоднократно реставрировали и перестраивали, ломбардский стиль сохранился, несмотря на новый неороманский фасад 1906 года. Перед церковью колонна с львом, которую в 1626 году не установила, а восстановила известная в Милане семья Сербелони. Так как в древности здесь была застава, и на въездных воротах для острастки проходивших стоял царь зверей, то Сербелони снова водрузили его копию на колонну. Для памяти, то ли льву, то ли себе родимом, за город родеющим. Смотрится всё равно превосходно. В двух шагах от Сан Бабилла, на Корсо Витторио Эмнуэле, такая же маленькая и такая же уютная, но значительно более тихая из-за отсутствия транспорта, Пьяцца Сан Карло, на которой столько колонн, что впору учиться считать до ста. построившему её в 1838-47 годах Карло Амати, вероятно, не давали покоя лавру строителя Пантеона, поэтому её купол и планировка ну очень напоминает последний, а точнее первый, ибо их разделяет 1877 лет. планировалась церковь значительно скромнее, но так как денег собрали много больше, чем нужно, чудак архитектор Невладеев, видимо, наука и приватизации средств, попросту увеличил храм, да ещё и колоннаду вокруг всей площади добавил. А ведь мог бы пару коттеджей построить за городом, записать на родственников. Вообще смотрится как явное повторение Пантеона с добавлением Берниниевской римской колоннады. Но ну, с Воронихиным и с Казанским собором понятно, но зачем здесь в Италии это понадобилось? Довольно странно. Рядом с классической церковью коренные старожилы любят показывать тоже классическую статую. Правда, классицизм её не в древности, хотя она относится к римским временам. Но в фаристичности начертанной на ней фразы. Осуждающий соседа должен быть сам безупречен. Лучше древних не скажешь. Если бы всё это помнили,